Глава 30. Как скорее всего умрет представитель каждого типа личности и из-за неудавшегося сложного магического трюка АНТП случайно подожжет себя в ходе сумасшедшего научного эксперимента, начнет делать записи о скорости распространения огня и забудет его потушить. И АнтиДжей станет жертвой убийства, которое будет тщательно разработано его подчиненным, чтобы получить его должность. INTJ погибнет в автомобильной аварии, причиной которой станет его чересчур осторожное вождение. И SFJ будет убит за разглашение тайны слишком серьезного человека. А SFJ пожертвует жизненно необходимый орган тому, кому он будет больше нужен. ИСФП проведет 5 суток без сна, потому что вокруг будет происходить слишком много вечеринок, и он будет страдать от синдрома упущенных возможностей. В результате умрет от переутомления. АСФП инсценирует собственную смерть, чтобы избежать выяснения отношений с любимым. Возможно, он еще где-то живет. Мы никогда точно не узнаем. АСТДЖ погибнет в боях за свою страну или за город. Или за спортивную команду, в которой играет его сын. Короче, в боях за что угодно, лишь бы там нужен был герой, готовый пожертвовать жизнью. СТД станет жертвой нападения банды малолетних злодеев, которых он остановит на улице, чтобы прочитать им нотацию. ISTP вступит в подпольный бойцовский клуб, чтобы выпустить агрессию, которая накопилась по отношению к боссу, и проиграет в битве. ESTP попробует прыгнуть на тарзанке, не получив никаких инструкций, потому что ему покажется, что там все и так понятно. INFJ умрет от голода, объявив голодовку в целях привлечения внимания к плачевному состоянию общества. ENFJ познакомится с еще одним ENFJ, и они случайно раздавят друг друга в слишком крепких объятиях. INFP провалится в канализационный люк, потому что будет витать в особенно захватывающих мечтах. И NFP решит отправиться в классное приключение в джунглях один, без карты, и никогда не вернется.